Знаки на солнце. Предвещая и на завтра без дожья, в вечернем воздухе плясались звенящие тучи комаров. Отец и мать Бориски брели истомленные зноем. Парень обогнал их немного, и сейчас стоял у поворота дороги под большим темным крестом, как двускатной крышей, накрытым парой почерневших трухлявых досок. Бориска глядел на стариков, Отец шёл понурясь, седые волосы его стали жёлтыми от пыли. Мать отстала, тащилась еле-еле, тяжело опираясь на пасашок. В это лихое, моровое лето особенно тяжко было вот таким, бездомным. Коня и скарб проели, теперь побирались по деревням, но подавали скудно. Второй год засуха, голод, второй год свирепое солнце. Жжет посевы. Люди, скотина, зверье, Мрут от бескормицы, Страдают от жажды. Одним комарам веселье. Подошел отец. Бориска, отмахиваясь от надоедлево лезущих в лицо комаров, сказал, И завтра дождя не будет, Ишь, расплясались долгоногие, Звенят, сколько их тут, тьмы, тьмы. Старик поднял воспаленные глаза. В уголках их скопилось по комочку черной, смоченной слезой пыли. Вглядываясь в толкучее облако, возразил. «Не тьмы, больше! Их тут колода неисчислимая! Ее же ведает един Господь!» Примечание. Колода неисчислимая. Бесконечно большое число древнерусского счета. «Паакус на тварь, Кумар! И через него Бог свою премудрость открыват! Бо не числа больше колоды!» а сколько в нем сиет человеку у тайна. Нельзя людям тайну божию ведать ей. Мукам нашим то ж конца несть. Закряхтел, опускаясь на серую, придорожную траву, начал развязывать лапти. Вот шо, Бориско, дали сегодня не пойдем. Э, вон мать, ель плетется. Да и куда спешить, все едино. На каком перекрестке помирать? Так и не сняв лаптей, старик привалился спиной к кресту. Закрыл глаза. Подошла мать. На почерневшем лице ее струйки пота промыли светлые полоски, стекая по морщинам. Старуха остановилась, покачиваясь, как бы удивляясь, что все же добралась до конца пути. Потом стала медленно валиться в пыль. Пахом, глядь на сына, помогавшего матери подняться, сетовал. «Эх, Бориско, Бориско! И сам убег!» и нас сманил а куды из одной кабалы ушли все одно в другую попадем бо нету на земле мужику доли чему попыта учат терпеть надо дно в смирении жить а ты да и я на старости лет с ума спятил послушался тя довольно старик пилить сыночка ушли так тому и быть на старом месте нам все равно было не жить попадим и в когти князь дмитрия И доля ждала нас лютая. Ладно те потворщица, за парень заступаться. Ныне бродим мы меж дворов, а кипсы бездомные. Подожди, еще хуже будет. В красноватой мгле догорал вечер. Пахло пылью и сохшими травами, разогретой сосновой смолой и гарью, гарью, повсюду горело. Солнце опускалось как окаему, тонуло в сизом мареве. Бориска заглядывался на его огромный, слегка сплющенный диск. За звоном комаров, едва услышал шепот, оглянулся. Отец тоже глядел на солнце и сам того не замечая бормотал. Светлое, присветлое, по что горячие лучи свои прострелы над нами, по что ужас и скорбь великая насылаешь на человеков. Э, вон дым-то пеленой лег, леса, болот горят, рек пересыхают а иные места водяные иссякли в конец. По что?» Зажмурился, завопил. «Горь нам! Глядите, глядите! На солнце знак черный, а кегвозди на багряном щите!» Упал на колени, забрал бороду к небу. «Господи, доколе карать нас будешь? Игла, ты мор, и сухмень наслал ты на русскую землю, а нынь знамение...» кнулся головой в тёплую дорожную пыль. — Солнце! Окищит кровавый! Примечание. В 1365 году летопись отмечает появление на солнце огромных пятен, видимых на закате простым глазом. Летописец связывает это знамение со страшной засухой, от которой страдало всё живое. — Ждите нашествия иноплеменников! — Отец, старик! «Упомнись!» Мать на коленях подползла к нему, цеплялась за плечи старика, силясь поднять, страшась его иступлённого поклона. Бориска стоял неподвижно, смотрел, как заворожённый на солнце, не отвёл глаз от знаков, пока не скрылось знамение за неровной стеной дальнего тёмного бора. «Что будет? Что будет?» В глазах плыли зелёные. Светящиеся пятна Скоморох Кому знать дано Из каких степей золотоордынских Из-под копыт каких татарских табунов Мчит ветер на Москву горячую пыль Сухой, знойный вихрь Над градом бесовских работ кружит Несет над крышами засохшие раньше времени листья Мусор, перья Бросает в поднебесье ошалевших голубей И люди тоже ошалели. На перекрестке двух московских улиц, в самом узком месте, где столб звонницы вылезал мал-мало не на середину проезда, сцепились колесами две встречные телеги. Возчики спорили, густо перчили речь крепкими словцами. В ругань божидомы впутались. примечание божедомы лица на обязанности которых лежало подбирать больных и умерших, Они мертвеца, найденовые этим утром, в ближнем переулке, с проломленным черепом, под выволокли для опознания, О возчики покойника едва не задавили. Хотя боже дома, люди вроде бы и святые, но в смысле крепких словес отвозчиков не отстали. Изиеваки толпились кругом, подзадоривали, по всей видимости дело шло к драке. Тут же в толчье, перекликая всех, Скороговорками орали латошники, и, затиснутые в угол, не замечая толчков и тычков, кричали две бабы, торговались до пота, до хрипоты, в сласть. Один из божидомов тем временем уже приноравлялся заехать в ощеку в ухо, но тут из-за угла вывернулась куча скоморохов с дудками, с опелками, с гудящим бубном. Драки не вышло. Народ закрутился вокруг, даже бабы торговаться бросили, пораскрывали рты. Бориска, прижатый толпой к тыну, стоял в самом чертополохе, изумленно следил и не мог уследить за тем, как с неуловимой быстротой прыгали ложки в руках скомороха. Их сухой треск покрывал весь шум улицы. В очищенный от людей круг прыгнул ряженый детина. Борискин отец креститься начал. Торчал у скомороха из подрубахи рубахи. Песий хвост. Плясал мужик лихо. В присядку обошел весь круг. Хвостом пыль вымел. Такие коленцы выкидывал, что люди вокруг только ахали. Ух ты! А он все плясал да плясал. Только цветастые софьяновые сапоги мелькали. На досках мостовой след от серебряных подковок печатал. Не жалел сапог. А сам одет в дерюгу. Лишь сапоги княжьи. Из толпы крикнули «Эй, весел человек, с какого буярина сапоги судрал?» Скоморох сбычился, пошел на кричавшего, уставив вперед круто загнутые, выкрашенные красным рога. Надета на нем была личина из сушеной козьей головы. Морда спрятана, лишь под белой козьей бородой своя торчала, черная, дремучая. «Содом и гоморра!» — заворчал опять старик. «Бориско! Мать, пойдемте! Нечего пуганиться! Смотреть, как люди бесы тешат! Ногами дрыгают, да песни поют!» Примечание. Содом и Гаморра, по библейскому сказанию, города, уничтоженные Богом, за нечестие и разбрат. Но уйти не пришлось. Легко прорезая толпу, ехал конный отряд. Княжьи-люди могли при случае тесноту и плетьми расчистить, Народ берегся, раздавался в стороны. Бориску со стариками в конец затеснили. Ехавший впереди десятник натянул поводья. тру С ним поравнялся сотник. — Ты что, семён Михайлович, надо бы поглядеть, что за человек козлом ряжен, по что морду прячет? Мелик покосился на бороду скомороха, кивнул. — Погляди! — А ну, козел, стой! Десятник прямо с коня кинулся на скомороха. Тот нырнул под телегу, но тут же был схвачен. Дудки смолкли, печально зазвенев, покатился по мостовой бубен. Скоморох рванулся, выдернул нож из-за но пырнуть никого не успел. Сотник сам соскочил с седла, схватил вора за руку. Нож отлетел в сторону, у ног Бориски воткнулся в бревно уличного настила. Тем временем семён сорвался со скомороха личину и невольно выпустил вора из рук. «Фомка! Семка!» — откликнулся скоморох. «Встретились! Здорово!» Фома со всей силой хлопнул Семена по плечу, только броня звякнула. «Здорово!» семён в ответ хлопнул Фому. У того под рубахой тоже звякнула кольчуга. «Эге! С коих пор по Москве скоморохи!» в доспехах ходить стали ой фома дяденька дяденька вор возьми прикинулся простачком бориска ты ножичек обронил давай фома схватил протянутый нож и вдруг на бориску — ха парень невольно попятился народ захохотал и лишь семён успел подметить как фома под шумок сунул свой нож обратно в сапог все такое же По прежнему ловок бес. Афанасий наседал уже на Семёна: "Ты что меня схватил? Другом звался, а тут боярином стал, так и хватать. Ты и сёк меня не замай. Я в Москве пока что только пляшу". Семён смеялся в ответ: "Нашёл боярина, дурень ты дурень. Я ж не тебя хватал, бороду твою разбойничью признал, а чья не вспомню, только знакомая дайна". Вздумал посмотреть «А ты личиной прикрылся, а бороду выставил! Дурень!» «Приметная!» — Фома погладил свою бороду. «Ее-то, Тарове, страсть как боялись! Ведь я в Орде, в заправских колдунах ходил!» Толпа малость подалась назад. Эки страсти человек сам на себя наговаривает. «Так ты из Орды? Погодь, по порядку! Куденейку помнишь? Помер Куденей! Его вымолвить страшно!» Шаман живым в могилу под мертвого мурзу бросил. Ну, это ты запираешь. Фома оглянулся на звонницу. Вот те хрес, правда. Эв ночью оттоль выволок, в степь с ним убёг Там он и помер, чума от мертвяка пристала. Вдруг орять в могилу лег. Люди уже не смеялись, слушали. Даром, что песий хвост сзади привязан, а человек бывалый. Несладко, значит, в орде. Фома обернулся, не понял, кто спросил. Ответил прямо народу люто Друг не другу закажу в полон к татарам идти! Ткнул в грудь Семена. — Вот он вместе со мной, вуз был. Да не будет плохо, вуз перетер, да через Волгу в ледоход и ушел. А я не смог, духом слаб был, вот и хлебнул рабий доли Люди теперь смотрели на Семена Мелика. Вот какие войны у нас на Москве! Фома продолжал басить. — Мы лежим, ремнями стянуты. Глядим, а он по льдинам, по полыньям лягухой скачет. — Довольно про меня. Сам-то ты откуда? Из Орды? Фома свистнул. — Сказал! Да я после того. Без малого год душ спасал. В Нижнем Новгороде мертвяков, что от черной смерти померли, собирал да упрятывал, а теперь от Отмора? — Сказал. — Не от отмора. Вот князь Бориса Костянтиновича, шопь ему!» Фома загнул такие словеса, что старик пахом головой закрутил. «Как князь Андрей помер? Борис Коршунам в Новгород! Старшего брата, князь Дмитрия!» Бориска обернул скотцу. «Это нашего?» «И кограду не подпустил! Сам зычил кремлевский вал подновлять! Сыпь повелел сыпать!» «Примечание! Сыпь! Насыпь!» На этих земляных роботах конь у меня сдох, и я сдох бы. Князь спешил, пусть одна мне было Борискин отец, глядя на богатырские плечи Фомы, сказал негромко, но извительно. — Такой сдохнет, заморыш. Фома услышал. — Не веришь, не верь, а я сдох бы, вот на зло тебе сдох бы, да только вот убег. Замолк, вглядываясь через головы людей. «Шой то дым!» семён был уже на коне. Народ закричал, заспорил. «Пожар! У Боровицких ворот горит! Нет, чуть правей будет, то у Черторья!» «Не приведи бог, ветер сегодня!» На звоннице звякнул, забил часто, всполошно колокол. Вслед за отрядом семёна народ повалил на пожар. Фома протиснулся к Бориске. «Эй, сысунок ты чего в Москве делаешь? С голодухи помираешь? Это старики твои? Так!» Та Запустил руку за пазуху, вытащил, подбросил в воздух татарскую деньгу, поймал на лету. Монета исчезла у него в руках. «Идемте в харчевню! Накормлю за то, что мне нож подобрал! Взглянь!» На рукоятке ножа поблескивала простая, лозыревая бусинка, Фома осторожно тронул ее за скрузглыми пальцами. — Хозяюшке моей бусинка, память! Всевятский пожар семён Мелик со своими людьми прискакал на пожар одним из первых. Примечание — громадный пожар 1365 года, сопровождавшийся сильной бурей и, уничтоживший всю Москву, получил название Всесвятского, так как он начался в церкви всех святых. Сразу узнал церковь. С этого крыльца, из-под крыши которого сейчас валил дым, ушел он тогда в Троицу. И попа узнал. Сейчас поп совсем не выглядел строгим пастырем. Был он красен, бестолково топтался на крыльце, совал и не попадал ключом в замочную скважину. Семён подметил, подряснику попа мокрый, в бороде запутались капустные клочья. Усмехнулся, видимо, в торопях, щами облился отче, сморчок. Вырвав у попа из рук ключи, замок распахнул двери и невольно попятился. Жарко! Тем временем снизу из оврага уже пошли по рукам ведра, бадьи и Только воды в черторре был совсем мало суш Всевятский дьякон ставший было первым в цепи вскоре подался назад тоши отец дьякон горишь кричали ему он ладонями заминал искры застрявшие в длинных волосах с нежданным злорадством семён подумал папа сюда поставить он в щах намок не сгорит но поп убежал свои пожитки вытаскивать. семён оттолкнул дьякона, встал сам. Жмурясь от жара, он выхлёстывал ведро за ведром, но толку видел мало. Потухшие, почерневшие бревна клубились белым паром и тут же вспыхивали вновь. Пламя под ветром гудело, шумели люди. Тревожным звяком плакался за звонницы набатный колокол, пока перегоревшая веревка не упала к ногам понамаря. Сразу явственней стал слышен треск. Шатер над алтарным прирубом прогорел насквозь. «Берегись, берегись, валится!» Десятник дернул семёна за руку, оттащил прочь. Шатер расседал, кренился и вдруг рухнул сразу весь, только земля ахнула. Тотчас с сухими вениками вспыхнули березы на погосте, те самые с которых когда-то Семену кричали про весну грачи. Огненными бабочками полетели горящие листья. Костром вспыхнула крыша кладбищенской сторожки. Занялся Поповский дом. Пожар пошел дальше, огненной рекой, растекаясь по Занеглеменью. Примечание. Занеглеменье. Название, подобное за Москворечью, местность за рекой Неглиной то есть на ее правом берегу, на левом берегу Неглиной, стоял Кремль. Посады начинались на месте современных Манежной улицы, площади Революции, площади Свердлова, Театральной, и уходили в сторону от Кремля, примерно в пределах современного бульварного кольца, образовавшегося на месте стен Белого города, которых в XIV веке еще не было».